Глава двенадцатая. И зачем только подписался? Могли ведь сразу свалить. Так нет, эти идиоты пожадничали и решили остаться. А может, просто не знали о такой функции, ведь я о ней сказать совсем забыл. Но это вряд ли. Система делает четкое и внятное предложение. Уйти или остаться. Поначалу я думал просто сесть поудобнее и наблюдать, как солдаты справятся с грифонами. Но по мере приближения стаи приходило понимание, что никак. не справятся. Даже с такой крутой пушкой. Бойцы заметили нового противника, лишь когда первая птица с грохотом приземлилась в нескольких метрах от них. Благо, инстинкты никто не отменял, и падальщики за это время не успели научиться атаковать с воздуха. Привычка такая, сначала приземляться, а потом сражаться за добычу. Всего стая насчитывала 9 особей, и самая меньшая из них была размером со страуса. С ней проблем возникнуть не должно, но что-то мне подсказывает, что это лишь детеныш. К этому моменту я был уже среди вояк. Всего пара скачков, короткая пробежка по ступеням прямо над раскачивающимися волнами мертвецов и ловкое приземление на ноги. Все-таки нужно больше навыков. Не устану об этом себе повторять. После их изучения в движениях появилась какая-то плавность и четкость. Ловкость и реакция повысились в разы. Не дожидаясь, пока вся стая приземлится и не останавливаясь ни на секунду, я активировал толчок и ворвался в самую гущу сражения. Бойцы мои прыти не оценили и заняли оборонительную позицию. «Ах вы, пидоры!» — крикнул я, поняв, что солдаты в атаку идти даже не собираются. «Встань в строй, придурок!» — рявкнул их командир, но поняв, что я не командный игрок, просто махнул рукой, мол, все с тобой понятно. Солдаты взяли на себя все напирающих мертвецов, а я занялся животным миром. Это логично, ведь против живых я куда более эффективен. Волна от моей способности сбила с ног двоих, и третий, что как раз в этот момент приземлялся, потерял равновесие. Прямо к моим ногам упала грузная туша твари, и мой топор сразу вошел в ее тонкую длинную шею, без каких-либо проблем. Позвонки хрустнули, и на меня брызнула теплая живая кровь. Еле сдержался, чтобы не присосаться к ране. Так и безмозглым вампиром стать недолго. Но у меня до этого был довольно длительный период голодания, так что простительно. Одержав победу над первым противником, сразу ринулся к остальной стае. Птицы к этому моменту успели прийти в себя и приземлиться в полном составе, а потому по старинке ворваться не выйдет, заклюют. Мощного острые клювы внушают как минимум уважение. Такими и танковую броню расковырять можно при желании. Манна восстановилась полностью, так что могу себе позволить гулять на все запасы. Скачок, я оказался в самом центре толпы. Полсекунды головокружения, и вся мана мигом испарилась всего на одну способность. Из-за того, что противники были ко мне довольно близко, Толчок, направленный во все стороны, сработал более чем прекрасно. Троих сразу разорвало на части, остальные же в полном составе получили травмы разной степени тяжести. На ногах остался лишь один, судя по виду, самый сильный. Скорее всего, вожак. Он медленно огляделся по сторонам и устремил свой взгляд на меня. Взгляд этот не предвещал ничего хорошего. Увы, расстроил птичку. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Такие дела, пожал я плечами, но вожак стаи не проникся и рванул в атаку. Странно. Вроде выглядит большим, а шаги, я бы сказал, бесшумные. И чем он собирается меня атаковать? Как оказалось, есть чем. Возможно, этот монстр получил где-то дар, иначе объяснить не могу. Никаких отметин системы я на нем не смог увидеть, но непонятно откуда взявшаяся струя воздуха без труда сбила меня с ног, приложив окаменную стену ближайшего здания. Сразу после этого прилетела очередная магическая атака, которая по задумке птицы должна была поставить точку в нашем противостоянии, но, увы, в том месте, куда я упал, оказался едва живой собрат стервятника — За считанные секунды я вытянул из него остатки жизни и применил скачок прямо за спину вожака, краем глаза заметив, что на том месте, где я был, в воздух взметнулся столб пыли. Удар воздуха какой-то или что-то типа того. Удобно ему, наверное, летать. Как угодно может корректировать потоки воздуха. Собственно, я в этом практически сразу и убедился. Немешка рубанул топором по твари со спины, но он безвольно отскочил от перьев. «Еще раз и еще». Безрезультатно. Природная броня монстра оказалась непробиваемой, но несколько ударов вытягивающим ману камнем сделали свое дело. Стервятник отскочил вперед, взмахнул крыльями и попытался поднять себя вверх своей магии. Но мана его подошла к концу, и потому он плюхнулся обратно на землю, но уже в 20 метрах от меня. Очередной скачок, и я уже у него на спине. Вот только вожак был готов к этому, и, изогнувшую под невероятным углом, он попытался достать меня клювом. Щелк! Последний момент я соскочил со спины, меня слегка оглушило хлестким звуком. Клюв в него точно не для красоты. Очередной удар топором снова не принес никаких результатов. Но я бил так, для галочки. А вот огненный луч, как оказалось, перья плавит на ура! Увы, маны у меня маловато, но даже так ее хватило на то, чтобы неплохо подпалить крылья и прожечь большую дыру в защите на груди. «Давай уже!» — крикнул кто-то сзади, но я даже не обернулся. Видимо, вояки закончили и теперь ждут только меня. Кто я такой, чтобы отказывать ребятам в представлении? Перехватив топор поудобнее, я метнулся прямо на врага. Тот снова попытался достать меня загнутым острым клювом, но я без какого-либо труда отскочил в сторону и наотмашь рубанул по незащищенной груди. Вот, собственно, и все. Обернулся я к скучающим бойцам. Как-то так и делается вяленое стервятье мясо. Стервячье. Стервяточное. В общем, к единому мнению мы так и не пришли. Но, так или иначе, от стервятника мало что осталось. Всего один удар, и у меня появился доступ к его крови, А далее все как обычно. С живыми противниками у меня разговор короткий. «А вы как этих всех так быстро?» Кивнул я в сторону площади, усеянной серым прахом. «Смотреть надо было внимательнее», — улыбнулся командир. «Дальше что? Идем к камню?» «Не, ну вы расскажите. Что, жалко, что ли?» — не унимался я. Хотя в сторону выхода все же пошел. «А ты как птицу эту высушил?» — ответил вопросом на вопрос командир. «Ну, способность такая». «Вот и у меня способность». На этом разговор и закончился. Не хотят общаться, их дело. Тем более всю информацию я тут же получил, едва коснувшись плеча командира. Способность у него и правда интересная и действует в основном на мертвецов. Причем на большом расстоянии, бьет сразу по площади. Что-то вроде Ликиного луча, только рассеянный. Покрывало жизни. Да. над названиями систем еще работать и работать. Тот, кто их придумывал, скорее всего, школу не смог закончить. И, может быть, даже его отчислили еще в начальных классах. Очевидно, способность эта прекрасно справляется со слабыми мертвецами, но не наносит и малейшего вреда кому-то посильнее. Но для этого у них есть стрелок и лучник. Первый фокусируется на быстряках и плевунах, а второй работает в основном по громилам. В противном случае от стрел уворачиваются. Горошин у него хватает, а потому стрелы все зачарованы на дополнительный урон от той или иной способности. Вообще ребята выглядят серьезными. Я не поленился и залез поглубже в память, чтобы посмотреть, как вообще у них образовался лагерь. По сути, они дезертиры, самые настоящие. В самом начале апокалипсиса им дали приказ никого из Москвы не выпускать, не впускать. Потом связь со штабом пропала, Но приказ никто не отменял. Так прошло долгих два дня. Под конец из столицы начали лезть голодные мертвецы, и патроны постепенно начали заканчиваться. Еще в первый день им удалось узнать, откуда берутся инициализаторы, а потому некоторые нечистые на руку бойцы стали добывать их в близлежащих районах. Собственно, за счет них, а также пары банд, и образовался нынешний костяк лагеря «Вояк». Командир, с которым я общался в лагере, собрал вокруг себя наиболее адекватных бойцов, и они вместе убили инициализированных уродов, а затем отправились дальше в глуби города, выискивая прочий человеческий мусор. Также не забывали и о простых гражданских, помогая им по мере возможностей, но инициализаторами с ними не делились. Это как в самолете. При разгерметизации надо надеть кислородную маску сначала на себя и только потом на тех, кто не справился с задачей самостоятельно. В общем, новые знакомые мне понравились. Не святые, но и постоять за себя могут. До того момента, как на наше поселение ринулись все мертвецы города, они прекрасно сдерживали поток мертвецов, что пёр из столицы. А потом всё стихло. Хватит тупить, пора выдвигаться. Срочно и как можно скорее. Ждать у моря погоды в данной ситуации точно нельзя. Стоило нам перенестись домой, я сразу, ничего не говоря, выдал доступ к обелиску всем желающим. С оплатой разберемся потом, сейчас не печет. Их вроде как сейчас бабка собирает, и потом она мне передаст довольно крупную сумму, когда скопится достаточно. Как хорошо, что можно доверять людям, абсолютно и полностью положиться. Можно дать человеку все ценности мира и не беспокоиться, что он их украдет. И это не благодаря чуткому обонянию зверя. Просто я вижу людей насквозь. Если в ком-нибудь появится хоть доля сомнений, хоть малейшая мыслишка о том, чтобы меня обмануть, я буду в курсе. Вот бабки эти деньги не нужны. Маша, возможно, и присвоила бы себе что-то. Дед мог бы обменять на бутылку другую. Лики вообще не до того. Можно еще через пушка передавать, в него в голове вакуум. И это полное отсутствие мыслей, лишь красит его. Отзванивать своей команде не стал. Пусть Лика и просила меня сообщать о том, что я делаю и куда гоняю, и им знать о предстоящей авантюре ни к чему. Пусть занимаются своими делами, пока я спасаю мир. Но и свою жопу заодно. В качестве транспорта решил выбрать себе мотоцикл. Давно не катался, но раньше умел вполне неплохо на нем закладывать. Вот только Виктор не озаботился двухколесным транспортом. Вся парковка уставлена исключительно автомобилями и спецтехникой. Пришлось прыгнуть свой извечный пикап. Брошь его где-нибудь в городе, а то уже без слез не взглянешь на него. Да и салон испачкан настолько, что проще выкинуть, чем отстирать. Погода шикарная. Правда, уже совсем скоро начнет вечереть, и тогда мне придется в потьмах шариться по огромному мегаполису. Но откладывать и правда нельзя. Дорога вызывает исключительно положительные эмоции. Мертвецов, словно и не было никогда, никто не встретился. По краям растут высокие сосны, перекрывая собой лучи заходящего солнца. Легкий ветерок ласкает лицо и набивает полный рот всевозможной мошкарой и гнусом. Еще бы, лобового стекла уже давно нет в наличии. Так, подмерное рычание старого мотора, я и добрался до города. Даже как-то скучно. Поймал себя на мысли, что без мертвецов на дорогах ездить не так весело. Но есть и плюсы. Я вполне легко и непринужденно успеваю в столицу еще до захода солнца. Причем могу заскочить в гости к воякам и договориться об одном маленьком дельце на будущее. «Испытание?» — почесал подбородок командир. «Испытание. Но не просто так. У меня есть одно условие. Помимо конского ценника, — поднял брофион, — конского?» Я сам столько плачу и вношу оттуда куда больше. Три тысячи за такое не деньги, поставил я точку в нашем разговоре. Еще бы, ведь я такую возможность заводским даже не предлагал. А все потому, что доверять им нельзя. Могут подставить самый неподходящий момент. И да, без вашего согласия на мои условие сделки не будет. Так что за условие? А то я не понял. Поддаться, когда скажешь? А как там поддаваться? «И какие последуют санкции?» Начал засыпать меня вопросами он. «А ведь я вроде как точку в разговоре поставил. По крайней мере, мне так показалось. Там все ясно будет. Я не буду заставлять сливать испытания каждый раз. Просто как-нибудь мы с вашими бойцами отправимся туда вместе, и они должны будут меня слушаться как родного отца. Идет? Да хрен с тобой, идет. Но если ты врешь... Ля, успокойся, мужик», — перебил его я. На задание вас пустил, пустил. Бойцы твои довольны и справляются на ура. Если хочешь еще как-то усилиться, иди вон, Москву тупыри зачищай. Так это мне в Кремль тогда надо пробиваться. Хохотнул он и пожал мне руку, подтверждая, что он согласен на все условия. С одним делом разобрались. Хорошо. Задумка в том, чтобы отправиться на испытание толпой. И потом, когда мне это будет нужно, вояки из команды противника начнут безбожно сливать катку. Что будет в третьем этапе, я даже представить не могу. Но как минимум второй удастся пройти без каких-либо проблем. Попробуем такую тактику. Надеюсь, система не будет против. Или она закинет нас всех в одну команду. Но и в таком случае только плюс. Если действовать слаженно, то второй этап покажется лишь веселой игрой. Надо к этому челленджу подключить еще и негра. Тогда совсем весело будет. А заодно не кисло наварюсь. Не знаю, по сколько этапов они будут проходить, но если больше одного, то им будет огромный плюс от данного мероприятия. С одного человека я получу двушку. Если он будет отправлять по десятку бойцов в неделю, восемьдесят тысяч в месяц из воздуха. Как по мне, неплохо. А если приплюсовать доход от аренды обелиска двум лагерям, то я и вовсе скоро смогу стать местечковым магнатом. И это если не учитывать будущих доходов от продажи предметов. Мастерская работает на полную катушку. Разве что пока они не сделали ни одного стоящего предмета, но уверен, совсем скоро наладится выпуск годноты. мирцы работают не покладая рук, делятся секретами с местными, обучают новым технологиям производства. Тащат из своих миров ценные материалы, которых на нашей планете попросту нет. Тоже змеиное стекло. Очень крутая и прочная штука. Из него можно делать щиты или забрала для шлемов. И так далее. Камень гмунов бы очень пригодился, но мы все никак не можем найти, откуда эти твари к нам прилетали. В качестве транспорта выбрал себе довольно проходимую технику. Какой-то японский эндуро. На нем хоть по городу, хоть по болоту, можно более чем комфортно передвигаться. Шумит, правда, отчаянно, но если мертвецы на него среагируют, то и закрыть гермозатворы не удастся. Они все-таки тоже шумить должны, насколько я знаю. Путь до столицы занял всего минут 15. Дороги по большей части пустые, но вот как только добираешься до кольцевой автодороги, все встает наглухо. Людей не выпускали отсюда до самого конца. Да, таким образом скорость распространения инфекции немного снизилась, но от логических последствий не уберегло. Люди слишком резко обратились в голодных тварей. И потому ни военные, ни полиция ничего сделать уже не смогли. Еще бы. Тут по 30 миллионов щей было на момент начала. Обмотку на всякий случай перепроверил еще раз. Столкнуться с ордой тварей в замкнутом помещении, да еще и под землей, очень бы не хотелось. Там будет сложно отмахаться. Так что главная моя задача оставаться незамеченным. На новых станциях метро гермоворота активируется из какой-то отдельной комнаты, расположенной максимально близко к ним. А на старых и того проще. Рубильник должен висеть прямо на стене. Звучит все просто, но в голову сразу закрадываются сомнения. Почему я не слышал о случаях, когда какой-нибудь пришибленный блогер на потеху публики закрывает их? Идиотов-то в интернете более чем достаточно. При том, что есть видео тестового закрытия ворот. оттуда то я и узнал что процесс это не быстрый и шумный вроде все мотоцикл остался на поверхности а я двинулся вниз турникеты пройдены без билета сегодня я передвигаюсь зайцем медленный спуск по замершему экскалатору и внизу я чуть ли не столкнулся с первыми мертвецами кнопка активации нашлась примерно через полчаса Как я и ожидал, рядом с воротами расположилась неприметная дверь, и разломав ее, я попал в небольшое помещение. Там-то и нашлась заветная кнопка активации. Ну, погнали.